Все, чем можно было доказать нашу предупредительность и внимание к ним, с нашей стороны было выполнено в точности. Сверх того, когда экипаж тронулся, мы все очутились на лошадях и с конвоем, состоящим человека из десяти тех охотников, у которых не было в тараках зверя, проводили линейку версты задви до поворота. Возвращаясь на квартиру, мы начали пировать по-своему. Четырнадцать волков были вытарочены, и лежали рядом на показ зевакам, которых набралось видимо-невидимо. Тут же, пользуясь красным днем, охотники выставили столы на площадку и уселись за сытный обед с преизобильной порцией вина и пива. После обеда составился хор, пляска и песни продлились до полуночи. На другой день мы выступили в Бокино. Глава шестая Бокино «Новое знакомство» Неудачное поле, полштов в опасности, садка, травля встречных, отъезд. В два часа за полдень увидали мы Бокина. Посворно, как и вчера, охотники равнялись полями, но зайцев находили мало, что доказывало близость и обилие красного зверя. От Бокина до Чурюкова всего-то двадцать верст дорогою, а прямиком, полями и того ближе. Острова почти смежны. Следовательно, волки, рыская постоянно вокруг своих гнезд, выживают русака. Оставив в левой руке большую дорогу, мы по отлогому скату поля подъезжали к месту. Налево, на самой крути бугра, стоял большой барский дом с колоннами и красивым палисадом. Направо от него тянулось по бугру село с церковью. Низина вся была заткана сплошным камышом и чепыжником, между которыми местами поблескивала довольно широкая река. По краям болота в полуверсте друг от друга стояли крестьянские пчельники. В этом-то болоте, которое протянулось на несколько десятков верст и огибало несколько сел и деревень, расселенных по обеим его сторонам, истори заведомо зазнать плодиться во многих местах зверь выводками. Обопольные мужики знают своего зверя и не строгивают гнезд, потому что и волки вблизи своих сел не щетят скотины. Борзятники стянулись на луг и поехали на квартиру. Мы спустились ко второму пчельнику, вблизи которого, по словам Феопена, было гнездо. У камышовой изгородки пчельника невзрачный остроковатый мужичонка с редкую русой бородкой клином стоял на одном колене, чесал что-то на обрубке колоды. Мы подъехали к нему и начали расспрашивать о волках. «Как же! Есть милостивцы, есть звери! Это мои собачки, батюшка!» Прибавил он как-то умиленно, голосом мягким и вкрадчивым, каким обыкновенно владеют проходимцы и святоши. «А вы, сударики, охотнички?» «Да, мы охотники». «Тот того, вот, давя от господ, был приказ. Оповещали береговых по пчельникам, чтобы осторожней с зверем быть и охотников не допущать» а докладывать их милости на случай, какие наедут. Мы значительно приглянулись. «Разве господа твои здесь? Ведь барин ваш умер. Кто ж тут теперь?» — спросил Алиев. «А молодые-то детки, батюшка. Вот по лету наехали к нам, из полку прибыли. Теперь вот старшой-то, Иван Петрович, за место батюшки-покойника вотчины править взялся. А меньшой, Петр Петрович, а хоть больно да лошадок, так за заводом приглядывает». Я видел, что это известие произвело на моих спутников впечатление нерадостное. — Что ж, твои господа сами, что ли, хотят охотиться? — спросил граф. — А господь ведает, сударики. Сами, что ли? Приказ есть, чтобы охотников не допущать. А там, что у них на уме неизвестно, вот было неделю две назад приезжал сюда Жигунов с охотою. Господ с ним таково много, досылали тоже к нашим, да нет, должно быть, запрет не снят». «Так и отъехали. А то еще по лету был тут -то -то человек издалече. Две ночи ночевал у меня на пчельнике. Уж и мудрен же этот человек, и по имени как-то не так, чтобы знакомит было...» «Не феопеном ли звать?» «Так-то так, так милостивец, он самый уж этот насчет звериных делов такой дотошник, что и не привидано. а «А что?» «Да так-то, батюшка, я диву дался, глядя на него». Как передневал он тут от когда обшарил, почитай всю округу, и говорит мне: У тебя, говорит дядя, в гнезде зверя мало. Как мало, говорю, да тут их, видимо, невидимо.